Глава седьмая. Элиза не выдержала. Она пошла к дяде Феде и попросила у него в долг бутылку. У него всегда имелась недорогая водочка, которую он брал на рыбалку, отправляясь на реку с ночёвкой. Компанию ей никто не составил, а вот проголодались все. Маришка, как самая богатая, заказала доставку. Пиццу, роллы, коло, в подарок они ещё и торт Медовик получили. устроили пир. Выпив две стопочки багема, разрумянилась, начала без стеснения улыбаться, демонстрируя свои непролеченные зубы. Тут из прихожей раздался голос: "Элиза, тебя к телефону. У вас ещё стоит городской?" удивилась Ленка. "Я тебе больше скажу. Остался тот же номер, изменилась только первая цифра". Она закинула в рот кусочек маринованного имбиря. Отличная закуска под водочку, как оказалось. Иду, ответила она соседке. Встала с дивана и вышла. Слушай, подруга, с ней надо что-то делать. Тут же выпалила Мара подсев кленки. Что? Спасать? Выдёргивать из синего болота? Она выглядит на 60, ещё пару лет и крякнет. Есть проблемы понасущнее. Решим, поможем. Я только за. А ведь Богема была самой благополучной из нас. Чем её внутренний ад отличался от нашего? Тебе досталось больше всех, но ты держишься. Если бы не Прудников, мой уже бывший муж, я не знаю, что бы со мной стало. В моей жизни появился человек, который поддерживал, а в её нет. Богема, как мне кажется, до сих пор ждёт звонка от бросившей её матери. Поэтому и не отключает городской телефон. Но у неё был дед, который её обожал. Разве хотя бы одного любящего родственника недостаточно? Ей нет. И старик умер до того, как богема сломалась. А отец не мог её поддержать. Он, как и она, ждал звонка беглянки. И они вместе тонули в вине. Он захлебнулся, а она ещё барахтается. Дверь с грохотом отворилась. Это вернулась Элиза. У неё было такое лицо, что подруги перепугались. Мара решила утой приступ, а Ленкова запила. «Тебе, наконец, мама позвонила!» «Не мама», — ответила Элиза и, схватив бутылку, сделала два глотка прямо из горлышка. Закусывать не стала даже имбирём, просто шумно выдохнула. Матвей звонила. «Теперь она не Оля, а Рената. И она купила тот самый дом. Трупа на месте нет». Вместо него в землю врыт олимпийский мишка. Матвей трубит полный сбор. Надо встретиться, чтобы всё обсудить. Адреса она мне дала. Вызываю такси. Тут же откликнулась Мара. Куда поедем? К дому, где живёт Дашка. Она пробила его, а вашей пока нет. Я сказала, что вы со мной. Осталась Алка. Она на сносях. Её брать не будем. Но она в курсе. Подруги быстро собрались и покинули квартиру. В такси ехали молча. Элиза втихаря попивала водку мелкими глотками, а насунула бутылку в карман кардигана. Добролись, вышли из машины. Матвей оставила номер мобильного, спросила Мара. Да, но я не успела записать, только этот адрес. Значит, ждём. Пойдём на детскую площадку, посидим там, предложила Ленка. Они двинулись к ней. И тут увидели мальчика, что сидел на выбивалке. Хорошо одет и чистенький, а ещё невероятно красивый. Ужасть мнело во дворе никого, спальный район, а ребёнок один. На такого либо наркоман нападёт, чтобы отобрать рюкзак, либо педофил. Мара так испугалась за пацана, что бросилась к нему и обняла. Тот сначала напрягся, а потом обмяк в её руках и заплакал. Мальчик Ты потерялся? спросила у него Ленка. Она присела рядом с ним и услышала, как урчит его живот, поняла, что голодный. Достала из кармана протеиновый батончик, протянула ему, но ребёнок не взял и не ответил ей. "Тебя как зовут?" это уже Мара обратилась к нему. На её вопрос пацан среагировал. "Нео", ответил он. "А меня Мара". Почему ты один тут? Потерялся? Он мотнул головой. Ждёшь кого-то? Кивнул. Родителей? Не знаю, и снова заплакал. Велели ждать и ни с кем не разговаривать, всхлипывая, проговорил он. Мара обняла его крепче, взяла из рук Ленки батончик, развернула его, отломила кусочек и сунула в рот. Нео проглотил его, не жуя. Кто велел? Даша. Женщины переглянулись. А на тебе кем приходится? Не знаю, мальчик умственно отсталый высказал своё предположение Элиза. Сама ты, разозлилась на неё Мара. Уйди вообще отсюда. Перегаром дышишь на него. Но богема не сдвинулась с места. Она увидела направляющуюся к ним даму. Красивую блондинку в элегантном наряде. «Вы мама мальчика?» Спросила у неё она и указала на Нео. «Нет». «Вы не Даша?» «Мало ли женщин с таким именем, не только их давняя знакомая. Я Рената». «Матвей?» — ахнула Элиза. «Обалдеть!» «Привет, девки. Что за пацан?» «Сами не знаем». Ответила ей Ленка, тоже поражённая перевоплощению Матвея. Сидит тут один, плачет. Ждёт какую-то Дашу. Нашу, скорее всего. Он на неё похож. «Совсем нет». «Ты просто помнишь её жирной. Сейчас она худее тебя. Я видела её паспортное фото». «Значит, сделала всё же операцию по уменьшению желудка». И вскоре вышла замуж. «Живёт в этом доме с супругом». Но ребёнок в квартире не прописан. Наверное, он сын её сестры. Что ж, она его без присмотра оставила, разгневалась Мара. Давай поднимемся к ней и узнаем. Да, пошли. Она взяла мальчика на руки, но тот не дал себя понести, захотел идти сам. Но от Мары не отставал, жался к ней, потом вцепился в её кофту. Тогда она протянула ему руку, и нео вложил в неё свою прохладную лапку. У вас коннект, как я посмотрю, проговорила Ленка удивлённо. Остальных мальчик дечелся, а Элиза его будто пугала. Возможно, она напоминала ему злую колдунью или огнедышащего дракона. От неё разило дешёвой водкой и имбирём. Казалось, если рыгнёт, то из её рта вырвется пламя. Он похож на моего покойного сына, бо. Такой же красивый и странный. Мой человек. И подмигнула мальчику. Да, человек. И он серьёзно кивнул. Рената тем временем дошла до подъезда и нажала на три кнопки домофона. Но табло показало ошибку. Так, повторила попытку. Результат тот же. Домофон отключён, предположила Ленка. Набери соседей. Не учи папку с мамкой спать, буркнула та. Ты, Матвей, сколько себя не тюнингуй, так быдло пацанкой и останешься. Она из тебя так и лезет. Когда надо, сидит тихонько и не высовывается. Соседи Дашки дверь им открыли, даже не спросив кто. Компания зашла в подъезд, поднялась на второй этаж, подошла к квартире. Рената надавила на звонок. Он тоже не работал. Пришлось стучать. Им долго не открывали. Наконец дверь распахнулась. На пороге стоял мужик гигантских размеров, просто кит. За его спиной маячила худенькая женщина с испуганным лицом. "Вам кого?" спросил толстяк. "Её", ответила Матвей и указала на Дашку. "Малыш, ты их знаешь?" обратился к ней кит. "Знает", с ножимом проговорила Матвей. Она видела, что Даша хочет ответить отрицательно. Мы старые подружки. Тогда почему я о вас не слышал? Настолько старые, что забыли друг о друге на долгий срок. И вот пришло время вспомнить. Даша, поговорить надо. Может, завтра мы уже спать собираемся? проблеяла она. Масик, уран обставать. Сейчас. И почему вы собираетесь спать? Когда ваш мальчик гуляет один на улице, выдвинулась вперёд полное возмущение Мара. Какой ещё мальчик? нахмурился Масик. А вот этот, и выдернуло из-за своей спины упирающегося Нео. С чего вы решили, что он наш? Разве нет? Я первый раз вижу этого ребёнка. Малыш, а ты? Дарья стояла и стуканном и только моргала. Разве это не сын твоей сестры? обратилась к ней Рената. У Ларисы нет детей, ответил за неё Масик. Дамы, вы очень странные, а ещё неприятные и немного пугающие. Я, пожалуй, позвоню в полицию. А то врываетесь в квартиру, предъявляете какие-то необоснованные претензии. Валяй, спокойно ответила ему Мара и с вызовом посмотрела на Дашку. тут же встрепенулась. «Масик, перестань! Какая ещё полиция? Я знаю девочек, мы в школе дружили. Сегодня встреча выпускников. В будний день? Поэтому не пошла. Вот они и нагрянули». «А при чём тут мальчик?» «Это они шутят». «Очень странно». «Согласна с тобой. Выйду к ним на десять минут, а ты ложись». «Я не усну», — мотнул головой Масик. «Мне всё это не нравится». И чей, в конце концов, мальчик? «Мой!» — устало проговорила Мара. Ей надоел этот дешёвый фарс. «У нас ужасное чувство юмора, поэтому Дашка перестала дружить с нашей компанией. А я вообще алкоголичка!» — выдала Элиза и рыгнула. Пламя из её пасти не вырвалось, но запашок застелил всю прихожую. Ленка сдавленно хохотнула. Мара тоже не сдержала улыбки. Да Инео как будто расслабился немного и посмотрел на Элизу уже без страха, а с интересом. Ждём тебя на детской площадке, сказала Даш Кирената. И захвати с собой пару ватрушек, или чем тут пахнет, а то не ваш ребёнок голоден. Они ушли, покинув подъезд, на перебой заговорили. Ничего себе, Дашка похудела. половину своего жира мужу отдала, 2/3. Желудок ушила, что ли? Не могла она сама перестать жрать. За них двоих теперь это делает Масик. А Дашка ест его глазами. Есть не только пассивное курение, но и обжорство. Не зря же в интернете размещают ролики с поглощающими пищу тазами азиатками, это сказала Ленка, а Мара сменила тему. Меня больше волнует, почему она не признаёт собственного племянника. Или Нео на самом деле никакого отношения к Дашке не имеет? Имеет, уверенно проговорила Рената. Дашка испугалась, когда его увидела, чуть в штаны не наложила. Как зовут твою маму? спросила Мара у мальчика. Она опустилась на корточки и заглянула ему в глаза. Он молчал некоторое время, а потом сказал: У меня нет мамы. Ты жил в детском доме с другими детюшками? Он покачал головой. В семье? это подтвердил. А Ларису ты знаешь? У неё я жил потом. Она хорошая, а Даша плохая. Я её боюсь. Не оставляй меня с ней, пожалуйста. Это была самая длинная фраза, которую мальчик произнёс. а в его глазах стояли горькие слёзы. Не печали или страха, как до этого, а боли. «Я никому тебя не отдам, Нео!» — выпалила Мара и прижала ребёнка к себе. Его сердце билось часто-часто, а её — медленно. А через несколько секунд ритм стал одинаковым. Их сердца бились в унисон. «Ты мой человек, мой!» «Твой!» — эхом повторил Нео. Ничего себе картина. Этот возглас нарушил их гармонию. Первый раз вижу, как этот мальчишка обнимается. Не обжался в маро. Она взяла его на руки, и теперь он этому не сопротивлялся. Я принесла пышки, сказала Дашка. Не одержи. И протянула ему одно. Отвернулся, не взял, хоть его живот заурчал. Где тут ближайший магазин? спросила Мара у Дарьи: "За углом. Мы сходим, купим что-нибудь. Оставь пышки Масику". Когда Амара с Нео удалились, Рената задала Даше волнующий всех вопрос: "Кем тебе приходится мальчик?" "А он что говорит?" "Только я могу отвечать вопросом на вопрос", встряла Элиза. "И то не всегда, потому что еврейка лишь на половину. Моя сестра нянька Нео" Его родители разводятся. Ребёнка ей подкинули. А Лариска куда-то вздумала уехать. Привезла его мне, чтобы посидела. Я отказалась, и она, судя по всему, его тут бросила. Я не знала, что так дела обстоят. Какая же ты врушка, Тюля, с ноткой ненависти проговорила Матвей. Она и раньше Дашку не любила, но общалась, потому что так распорядилась судьба. Мальчишка на тебя похож. Он твой, да? Нет. Катись, сука, иначе я тебе как в старые недобрые в морду дам. И Анна раскололась. Тюля по-прежнему боялась Матвея и очень на неё рассчитывала. Матвей умело улаживал дела. Тварь ты, конечно, выслушав, вынесла вердикт Арината, что ребёнка продала. Ладно, за это не осуждаю. Всё равно отказываться хотела. А тут и людям с виду приличным помогла, и денег заработала. Но как ты его могла бросить сегодня? Я думала, Лара за ним вернётся. А шторки на окнах задвинула, заметила Ленка. Чтобы не видеть, так ли это? Её реплику Дашка проигнорировала. Для неё сейчас существовал один человек тот, кто решит за неё, как поступить. Матвей, что мне делать? Ты уже всё сделала? предала собственного сына. Не 5 лет назад, сегодня. Не обольше, не твоя забота. Ты ведь этого хотела. Но что, если его мать, нет у него матери, не у сам так сказал. Бедный ребёнок, всхлипнула Элиза. Её резко развезло, вроде две, а не одной. Тюля раньше диву давалась, как это её мать своих дочек скинула на полоумную бабку. Припомнила Ленка. Говорила, что никогда такого не сделала бы, но сама переплюнула её. Ладно, замнём. Подвела итог этому разговору Матвей. Есть проблема поважнее. Беда, я бы сказала, возопила Элиза, после чего плюхнулась на лавку и утопила своё опухшее лицо в костистых ладонях. На одном из пальцев имелось кольцо. Дешёвая, но блестящая. Богема с юности питала страсть к украшениям. А покалипсис для нас с вами. Вы зачем ей дали нажраться? Этерината обращалась к Ленке. Да она выпила всего ничего. На старые дрожжи и со стресса. Она тебе рассказала по телефону о тех вещах, что нашла в почтовом ящике. Нет. Только о том, что ей есть что добавить к моей истории. И приличной встрече она это сделает. О чём вообще речь? вскричала Дашка. Она видела в окне лицо своего масика и хотела к нему. Она и обопозаботится, остальное неважно. Только она ещё не знала, что прошлое восстало из могилы. А я тебя сейчас в виду в курс дела, пообещал Матвей, но в этот момент зазвонил её сотовый. Она взяла трубку, стала слушать, что ей говорят. Элиза что-то вмякнула, но Рената жестом велела ей замолчать. Та улеглась на лавочку и закрыла глаза. Остальные тоже не мешали, но вглядывались в лицо Ренаты и поражались тому, как оно меняется. Несколько минут назад было красивым, правильным, то сердитым, то взволнованным, то нетерпеливым. Теперь же оно превратилось в маску но не застывшая. Ленка сравнила бы её с силиконовой, но очень подвижной, анатомической. Через неё проступило истинное лицо Ольги Матвеевой, быдло пацанки грозы их детского дома. Что случилось? спросила она у Матвея, когда та закончила разговор. Звонила дочь Алки, Катюша. Мелкая пропала. Пошла в магазин за острыми чипсами и не вернулась. Мало ли куда зашла по пути. Она отсутствует уже полтора часа. Телефон остался дома. Но страшно не это. Матвей провела по лицу руками, будто возвращая себе образ Ренаты. На коврике возле квартиры Катя нашла фигурку олимпийского мишки.